— Прошу, простите, отвлекся, начал чушь нести, надеюсь, хоть не вслух. Тогда переходим к делу. Что думаете насчет исчезновения двух шутников-балагуров по совместительству торговцев контрафактной солью? — Утро вечером мудренее, — уклончиво ответила бабка. — Без экспертизы и гипотезы на рыхлом тесте строить не начну. — Неужели все так плохо? В принципе могли где-нибудь загулять, остаться на ночевку в лесу, уйти на поиск новых путей избытов в город, да мало ли. В том-то где -то, что мало. Егань торопливо встала, с хрустом выпрямила спину и, поморщившись, осторожно сел обратно на лавку. — Ох, ради Радикулит проклятый! — Никитушка, ты уж сам к обеду настал накрыть трудейсь. а я тебе зато мысли свои тайные поведаю. «Никаких проблем!» «Жан, открывай!» «Не надо! Сам по он молодой, пусть сидит, все равно не так умеет!» И мы сидели с нашей задумчивой бабушкой за файфоклоком. Остарательный назим, словно есенинский чайханщик, заставил весь стол зеленым щебрецом чаем, пахловой, вареньем из лепестков роз, кизила — Оранжевые айвы и кусочками холодного желтоватого сахара. Все, кстати, жутко, вкусно, хотя медька на зиму почему-то недолюбливает. Но не все же время на русской национальной кухне сидеть. Душа, она разнообразие требует. Еще по Москве помню, есть что-то неуловимо грациозное в азербайджанских официантах, плавно перемещающихся вдоль столов, наклоняющихся к клиентам и широко улыбаясь, обещающих «Сейчас, дорогой, все тебе будет!» А притом зачастую, буквально наиуголовнейшие, но на улыбка, но зубы, на галантность. Эх! Болтали мы с Егоей долго на разные темы, от погоды до царской политики, потом перешли на мою будущую жизнь с Аленой. Как я и говорил, бабка и слушать не хотела о том, что мы можем жить своим домом. Непрозрачно намекаешь, что внук понадождется, а детишка не ела никогда. И в этом смысле все сказки в врут наглейшим образом. И как-то, знаете здорово засиделись, потому что к насущным делам мы подошли уже в предзакатное время. — Вот и слушай меня, сокол-то наш участковый. Чую, я завела на съем-то дело, фактом последним во глубину серьезную. При сопоставлении очень некрасивые моменты вырисовываются, ромчат рука. Преступная не весь какую сложность пакостливую затеяла. Мало не с трех сторон, обложили наш отделение. Давай вместе считать. В Лукошкина масоны пожаловали. Шмулин сона нашего к сотрудничеству склоняют бесчинно. В деревеньке скромная соль. Ядовитую копают. А весь ее яд и не сразу в организме проявление даст, а? Небось, года два протянут люди, прежде чем непривычно помирать начнут. Русалки две о том свое знание имеют, да поделиться им сполна опасаются. А много ли русалки боятся? Да, кроме засухи и рыбачих сетей, ничего. Так, дьяк с бояриным опальным дружбу водит. В переписке тайной стоит. А лихой человек под его личиной тебя в колодец подтолкнул. И не спорю же. Я доентова путем измышлений логических сама собой додумался. — Опять кощай, — равнодушно предположил я. — В принципе, запросто. У гражданина бессмертного и с отделением и со мной уже практически личный счет. — О том не ведаю. — Может быть, и он, — развела руками бабка. — Соль отрувить, двух добрых молодцев загубить, и в его вкусе будет. А вот только с масонами он за один стол не сядет, узкомернчит. Ему за границей под властными территориями делиться, но никак не в масть. «И вы полагаете, что за всеми действиями стоит именно один человек?»